И сощурившись против ветра, оглядел панораму. Крупно нарезанные участки земли окружали кирпичные, фигурно выложенные стены. Язык не поворачивался назвать их заборами, со всякими хитрыми приспособлениями наверху. Каждая стена способна была выдержать небольшую осаду. Внутри вздымались к сумрачным небесам рыцарские замки и чуть ли не готические соборы. Вот только вместо родовых гербов и крестов на них красовались гигантские спутниковые тарелки. Дом Михаила Микеша легко было отличить по зеленовато светившемуся состеклянному пузырю зимнего сада. Пузырь был большой и ажурный. Говорили, будто при сборке конструкции погиб сварщик, упал с высоты, и что вроде бы парень был сам виноват. Немного присмотревшись, Благо я обратил внимание, что собняк финансиста по сравнению с остальными выглядел достаточно скромно. Тут Борис Дмитрич припомнил, что его сразу от входа провели в библиотеку. Тысячи книг лежали в ящиках и стояли на полках от старинных до глянцевых многокрасочных современных, и на каждом корешке и обложке касалось либо змея, либо ящерица, либо лягушка. Благому бросилось в глаза, что многие книги присутствовали в нескольких экземплярах. Видимо, страсть хозяина дома кптелия им была такова, что при виде знакомого издания он не мог удержаться и приобретал его снова. Возможно, библиотека таила в себе и другие колоритные особенности. Но благому не дали времени оглядеться, пригласили в оранжерею. Так что внутреннего убранства дома он, собственно, и не видел, а жалко. Не то, чтобы это могло помешать ему написать качественную статью, просто человек по имени Михаил Матвеевич Микешка, он как вчера себе не представлял, так не представлял и сегодня, и дом миллионерский ему не слишком-то помог. Благой поплотнее подоткнул шарф и двинулся дальше, тоже непостижимый змей, но ну и чёрт его побери. А человек по имени Михаил Матвеевич Микешка Как раз в это время со стервением мыл руки. Он снова и снова выдавливал английское жидкое мыло, взбивал и смывал душистую пену, после чего внимательно разглядывал свою правую кисть, даже не ухал ее, и передернувшись от отвращения, повторял процедуру. Окутанная паром струйка воды, он всегда мыл руки почти кипятком, стихим журчанием убегала в итальянскую раковину. Без меня ты бы еще раньше сдох, сказал Микешка темному отверстию сливу. А от водки ясно тебе. Отверстие по обыкновению промолчало, но у Михаила Матвеевича не было полной уверенности, что оно с ним согласно, поэтому, завершив наконец мытье, он закрыл слив особой затычкой, управляемой ручежком. А то ведь не ровен час. У него действительно Была в то время четвёрка, и они в самом деле мчались, не разбирая дороги, но всё сходство со скорой исчерпывалось тем, что на заднем сиденье страшно хрипел и корчился умирающий. Лицо без определённого места жительства и занятий, два месяца проработавшее в серпентарии у Микешка, редкост наверздило Из здоровяк, хоть из булдыга тоже не средний. Ему давно полагалось бы умереть от остановки дыхания, а он всё хрипел, точь-в-точь точь, как эта раковина с бегущей водой. Всё скрёбт ногтями матери чты и чехлы, всё сиделся приподняться. Теперь-то Михаил Матвеевич знал, что у Кушному не поздно было помочь. Но тогда он просто держался мёртвой хваткой за руль. И гнал машину по ночным заснеженным улицам, дуреей от страха и не особо понимая куда. А Виталик, вызвавшись решить вопрос, что есть сил, прижимал бьющиеся тело к сиденью и во всё горло орал: "Налево, твою мать, направо!" Но Михаил реагировал на команды хорошо, если через раз. Тращился в зеркало заднего вида, где то и дело возникала искажённая почерневшая маска уже, кажется, неспособная принадлежать человеку в тот момент будущий финансист думать не думал ни о каких милицейских патрулях и групп захвата